Глава тридцать первая «Известие Яра» «Верно» — Сайгак снова поднял бокал «Твое здоровье!» «А те, кого нельзя называть, кто это?» — спросил Люк «Ты имел в виду Внешников?» «Внешников, Килдов, Муров» — равнодушно стал перечислять Сайгак «Есть только предположения» Но все три варианта по-своему мерзкие Не понимаю, почему он так обрадовался, когда узнал, что институт в случае чего пошлет за ним гробовщика или доктора, — сказал Рой. блефовал «Не думаю», — покачал головой Сайгак. «Не боится или надеется на что-то. Ходят слухи, что тот же доктор связан с внешниками». Он вполне может оказаться закадычным другом Гамбита. — Скажи, <зывал> — медленно произнес Люк, — а откуда ты сам это знаешь? Сайгак не спешил с ответом. — А вот это стоит денег, — сказал он. — И зачем рассказал? — спросил Рой. Сайгак снова помедлил с ответом. — Спички, детям не игрушка, — наконец сказал он. «Понимай, как хочешь, но если флешка попадет к тебе, лучше уничтожь ее». Рой молча уставился на него. Стало понятно, что Сайгак хочет заработать на этом или, скорее, прикрыть кого-то. Вот только кого и откуда он это узнал? Люк, похоже, тоже пришел к этим выводам. «Зачем ты это рассказал?» «Еще раз», — спросил Рой. Сайгак помолчал и ответил, «Я хочу знать, где сейчас гамбит?» Рой посмотрел на Люка. Тот кивнул. «Он не шутит. Ты что, под кайфом?» — удивился Рой. «Он в стабе. Я говорил с ним до тебя». «Увы, нет», — развел руками Сайгак. «Сразу после того, как мы договорились о встрече, Ты пошел за своим ментатом, а он ринулся прочь из вашей штаб-квартиры. Почувствовал, что пахнет горячим, и свалил. Рой прикинул про себя. Следовало узнать, в стабе Бадун. Этот вполне мог пойти пасти Гамбита. В том, чтобы завалить Гамбита, первым должен быть Бадун. — Сколько хочешь за то, чтобы рассказать, откуда это знаешь? — спросил Люк. Сайгак пристально посмотрел на него и сказал, «Сам знаешь, о таких вещах я говорить не буду». Рой оценил его взглядом и медленно сказал, «В таком случае я дам тебе наводку на человека, который сможет расшифровать любой файл». Сайгак отменно владел собой, поэтому ни один мускул не дрогнул на его лице, только глаза пристальнее впились в Роя. «Это доктор». Спокойно продолжил тот. «Хм... логично», — кивнул Сайгак. «Именно поэтому Гамбит мог так обрадоваться, узнав, что институт отправит за ним доктора. Если они знакомы, тот расшифрует для него файл, и Гамбит получит мощное оружие в виде компромата». «Насколько мощная?» — спросил Люк. «Например, способная уничтожить несколько стабов». Флегматично пожал плечами Сайгак. «Компромат убьет торговцев, а без поставок оружия, живца и пищи с топливом многие стабы подохнут. В этом деле равнодушных не будет». Некоторые постараются, чтобы файл не был найден или расшифрован, ради того, чтобы сохранить порядок. Другие будут делать то же самое, чтобы спасти свою шкуру. Кому-то файл нужен для того, чтобы устроить контролируемый хаос и сливки или чтобы обогатиться на нем. — Ожидаемо, — кивнул Люк. Сайгак еще раз оглядел их и сказал, — В общем, я свое сказал. Лучше, чтобы файл был уничтожен. Останется жив Гамбит или нет. Роли не играет. Сайгак поднялся и пошел прочь. — Вот это дерьмо, — протянул Люк. «Рой, ты хоть понимаешь, сколько теперь будет желающих завалить нас вместе с этим гамбитом?» Рой не ответил. Люк молча поднялся и вышел. Было видно, что он злится. Рой некоторое время посидел, размышляя, и тоже поднялся. «Вернуться в штаб-квартиру?» Он вышел из бара. Мимо проходили двое из свиты Баклана. Увидев его, они зашептались, а после загоготали. Рой вернулся к себе и застал Гектара который уже повеселел и выглядел лучше, чем в их первую встречу. «Гектар, расскажи, что за два хмыря шатаются вместе с Бакланом?» — спросил Рой. «А, это Лепрекон и Ведьмак», — ответил тот. «Они не всегда были с ним. Я знаю только, что Лепрекон иногда подсказывает ему умные мысли, которые Баклан потом выдает за свои. А Ведьмак, у него дар такой, человек-калькулятор, с идеальной памятью на числа». — Вот, значит, как, — механически ответил Рой. — В этот момент вошел хмурый яр. — Рой, я, кажется, нашел тех, кто знает о Гамбите и его делах. И самое главное — следы тех, кто уничтожил райский уголок.